Глава 28. Эти странные лесные взгляды. Знаешь, что, Флюи? Мне надоело носить почту в пекарню к уби Ариандра. У него снимает мансарду этот Дгаров-сыщик, и минимум трижды в неделю кто-то шлёт ему любовные письма. Они пахнут духами, они полны отпечатков помады, они написаны на дорогой бумаге. Я завидую. Я так больше не могу. Давай поменяемся участками. Из записки одного соузберийского почтальона другому. Синави из дома страждущих. Это случилось одновременно. Берти очнулся полной силы здоровый, а зелье для колокольчиков поспело. Оба этажа шале, до того погруженные в дремотную тишину, огласились воплями. Я восторженно взвизгнула, увидев, что Голден Хала очухался. Он радостно закричал, узрев меня на краешке своей кровати. А Морган снизу заорал, пытаясь выяснить, что происходит, и заодно докладывая о ситуации с эликсиром. Даже Корвин присоединился, растопырив крылья и закликотав. «Я считаю, мое воскрешение и успех с зельем – это отличный повод для вечеринки», – безапелляционно заявил Голден Халла, оглядывая нас поднявшимся в комнату Морганом. «Так что сейчас мы сделаем одно важное дело, чтобы А потом отложим все страхи и сомнения по поводу неопределённого будущего и до завтрашнего утра будем кутить. Возражения не принимаются, я уважительно присвистнула. Вы посмотрите на него, только проснулся, а уже командует. Я впечатлена. Но как насчёт того, чтобы добавить в твой план ещё один пункт, а именно рассказ о том, что довело тебя до жизни такой? Я указала на тумбочку с порошком от проклятия. Морган скупы кивнул, присоединяясь к моим словам. А, это, Берти легкомысленно улыбнулся и с удовольствием потянулся, не вылезая из-под одеяла. Ну да. Тут есть что сообщить. Дело в том, что наш Хегалатов, судя по всему, переродился в существо, которое в седых горах велечают князем Нежитие. Голденхалла пересказал информацию, полученную от деревенских охотников и старухи Майры, а также поведал о своей схватке с Нив. «Призрачная госпожа Крайшпаль вновь поразила меня тем, какой жуткой она становилась в иные моменты, в другие выглядя как несчастнейшие и слабейшие из существ. Такие личности, про себя я называю их уборотнями, хотя речь идет просто о складе характера, всегда казались мне самыми опасными». Я даже не о тихонях вроде нашей Вадаху, который умеет в нужные дни отрастить невиданную силу воли, а именно о тех, кто плачет и тоскует и заламывает руки, а потом бац, и ты уже растерянно смотришь на воткнутый тебе между рёбер кинжал, а потом всё повторяется снова. Слёзы, жертвенность, стыд, просьба о прощении и акт невиданной жестокости. Услышав, после каких именно вопросов и предположений Ниф напала на Голден-Халлу, я нахмурилась. Мне сразу вспомнилось, как при нашем знакомстве она боялась, что мы навредим Галату или заберем его у нее. Затем, тот факт, что отшельник знает и умеет слишком многое для обычного колдуна, что ни с кем не общается, всегда ходит в капюшоне. Зачем-то регулярно путешествует в Ассулен, где ему не страшны даже одинокие тени партнёрствует с лютым привидением и при этом крайне озабочен проблемой спасения людей. Не убивает тех, кто не приносит жителям Седых гор зла, а с князем Нежети так и не пересекся, ведь тот исчез задолго до появления Галата. И наконец у меня перед глазами промелькнули многочисленные вываренные кости в подземелье ящельника. Все знают: нежить поглощает другую нежить, становясь тем самым сильнее. Например, за тем, чтобы всё-таки суметь однажды снять кое-чьё заклинание или хотя бы не дать сундуку полному человеческих душ остаться без наложенной некогда защиты перед сонмам одиноких синей. Я вдруг обнаружила, что Бэрти замолчал и смотрит на меня хитро-хитро. Ну давай, так и говорил его пронзительно синий взгляд. Не стесняйся произнести это вслух. Я же вижу, что ты тоже догадалась. И тогда я неверище проговорила по буквам. Х, Е, Н, Г, О, Л, А, Т, О, Ф, Ф. Это всё одно и то же лицо. Отшельник, нежить, колдун. Да. Бертье торжественно вскинул кулак. Умничка. А я взвыла, схватившись за голову. «Да мы же были у него дома, боги-хранители!» «Настолько близко!» «А-а-а! Я бессовестно дрыхла на его печи и даже подумать не смела, что его мы и ищем!» «Ну, вы даёте!» Морган хмыкнул. «Как в анекдоте!» «Собрались как-то в таверне Галат, князь Нежить и Ихе Галатов и впали в экзистенциальный кризис!» «Какие-то у тебя не смешные анекдоты!» рассмеялся Бертия. Зато жизненные. Так, друзья мои. Я сейчас собираюсь вернуться в пещеру Книф и попросить её передать Галату информацию о том, что Долина Колокольчиков скоро будет расколдована, в связи с чем мы очень хотим побеседовать с ним. Ты серьёзно думаешь, что она согласится? изумилась я. Ага, Голденхава наклонил голову набок. Ниф не может отменить расколдовывание долины и не сумеет скрыть этот факт от Галата. «Уверен, все седые горы содрогнутся от такого... чуда». Более того, сам Галат в день после искристого перепляса наверняка вернулся домой в крайне странном настроении. Ведь он, дикое дело, встретил в осулене хищные тени, но при этом не нашел то, что всегда проверял, оказываясь в городе Ста-Колоколин. То, ради чего и селился рядом с телепортами» чтобы в первую очередь иметь возможность следить за своим сундуком в рассветной башне, а потом уже ради удобства путешествий по горам. Жить в самом исулении он бы явно не смог, задумчиво продолжил Берти. Думаю, для него это место квинтэссенция боли. Ведь чтобы стать настолько необычайно осознанной нежистью, человек должен погибнуть в по-настоящему страшных муках. Не так ли? Даже боюсь представить, как именно, триста лет назад умер Тов. Голден Хала сделал паузу, позволив этим словам отзвучать, о молчанию после них, а дать дань погибшему Хегале. Да, переродившемуся. Да, ставшему кем-то, с кем нам еще только предстоит познакомиться. Но не могло быть никаких сомнений, что между тем энергичным юношей, о котором нам рассказал Силгресс, их ладнокровным отшельником Галатом, пропасть, через которую будет очень сложно перекинуть хоть какой-нибудь мостик. В общем, подытожил Берти. Как только мы введём её в курс дела, Ниф окажется в ловушке. Уроженка Скау, она не может не понимать, что распервый камешек перемен уже покатился бы всё ползню, как бы она не сопротивлялась этому. А значит, ей будет выгоднее остаться на стороне Галата и помочь ему быстрее узнать правду. Поэтому она согласится передать наше сообщение не с первой попытки, так со второй. Бертия оказался прав. В пещеру мы пошли вдвоём, и она встретила нас насторожённой тишиной. Я ощущала бесплотное присутствие нив, выраженное в явном холоде, то подкрадывающемся со стороны спины, то беззвучно и незримо удаляющемся казалось, призрачная госпожа Крайшпаль не может решить, что делать: поговорить, извиниться, просто проигнорировать. Не чувствовалось лишь одно враждебность, и это было хорошо. Наконец раздался её шелестящий голос. Прости меня, Берти. Судя по мурашкам, побежавшим по шее Голденхалы, и покачинувшейся прядке волос у его лица, призрачная ни вшипнула ему это в самые ухо. Я так испугалась, что не смогла контролировать себя. Понимаю. Хотя это было подло, Ниф, а сейчас нам надо кое-что обсудить. Конечно, услышив всё то, что мы ей рассказали, Ниф надолго замолчала. В пещере резко похолодало. Я на всякий случай держала в кармане заранее открытую баночку со смесью, позволяющей отогнать призрака, а Берси в любой момент был готов наколдовать щит. Хорошо. Киржил согласилась с Нив и поколебавшись, появилась в центре пещеры. Я передам ему. Отлично. Берця зашагал вдоль стены, заложив руки за спину. Пожалуйста, пусть он встретится с нами у поселения Сонное облако в ближайшую пятницу. Там тоже неподалёку есть телепорт, так что это должно быть удобно. И будет очень здорово, если Галад подтвердит свой приезд. Вот Я уколола палец иглой, нанесла выступившую каплю крови на осколок сердолика, взятый у Мургана, и положила его перед собой. «Ты сможешь протащить это через зеркало, Ниф?» Глядя на меня из-под лубья, она подозрительно кивнула. «Эта штука поможет Галату отправить мне сообщение, где бы я ни была», — объяснила я. «Мы просим его дать нам ответ о том, что он согласен приехать и все такое». Ниф долго стояла теребя подол платья. И её лицо становилось всё более мутным, она теряла облик. Наконец она прошели с тела. Хорошо. Я скажу ему. Мёртвая скальница дотронулась до меня, чтобы восполнить силы. Уже привычный удар холода в сердце, и с трудом подхватив сердалик, исчезла вместе с ним, оставив после себя лишь тонкий запах ладана. Мы с Берти бросив последний взгляд на пещеру, Пошли назад сквозь светло-зелёные горные луга, по которым велась огибая редкие раскидистые деревья песчаная дорога. Ох, надеюсь, только Хега готов не сорвётся в долину колокольчиков сегодня же, вместо того, чтобы встретиться с нами через 3 дня, прикинула я пнув случайный камешек. Берти покачал головой. Не должен, даже если не в сразу передаст ему сообщение. Представляешь, каким будет его смятение? Скорее всего, поначалу он впадёт в ступор, потом буквально оглохнет от лавины нахлынувших чувств: и страх перемен, и ностальгия, и подозрение, что это какая-то шутка, и ярость. Затем согласен, у него наверняка мелькнёт мысль броситься в долину, при условии, что он вообще может туда попасть. Мы же с тобой этого не знаем, но обдумав её, он поймёт, что у него слишком мало информации. Сначала надо встретиться с нами, так что всё будет тип-топ стражде. Под синим небом, разукрашенным грандиозными кучевыми облаками, было пусто. В траве стрекотали одуревшие от жары кузнечики, на дороге впереди шуршало перекати-поле, а вдалеке на холме мерцала таинственная стена погодного разлома, ведущего в зиму. Я прикрыла глаза, И подставила лицо сухому горячему ветру, стараясь получше запомнить этот момент, аккуратно сложить его в шкатулку воспоминаний. Мы решили, что послезавтра покинем шале Морганна. Да, я до сих пор не нашла способ сохранить жизнь Авалации, но оставаться в соловьиной песне не было никакого смысла. В деревенской библиотеке не появится новых книг, местные жители не станут гениями по части невозможного а на меня не снизойдёт озарение только потому, что я сижу в полюбившейся мне гостевой комнате. Скорее уж можно надеяться, что по дороге появятся новые данные, или же Гегалатов обладает некой полезной информацией. Поэтому с Шале мы вот-вот попрощаемся, а вот с Мурганом нет. Перед тем, как мы ушли в пещеру, он чинно выразил желание вместе с нами отправиться в долину Колокольчиков. Признаться, меня удивило, что Гарвус подал это решение как какую-то невероятную новость. С самого начала я была уверена, что так и будет. А как иначе-то? Он же по уши увяз в этой истории. Какой нормальный человек захочет бросить подобное дело на полпути, не говоря уж о том, чтобы добровольно попрощаться с такими лапочками, как мы с Голденхаллой? Но как мне объяснил Берти, все эти дни Морган взвешивал, мучился и сомневался. На второй чаше весов у него была диссертация. "Тинави, вдумайся", рассмеялся Голденхалла, лихо развернувшись на пятках и идя по дороге за Адамом наперёд. "Где мы, а где она? До да Уоргана с этим несчастным исследованием. Настолько эпичные отношения, что весь остальной мир меркнет. Сильнейшие романы о любви долгие не навести, стыдливо ползают в дальний угол библиотеки". Аматюры и магистры магии утирают скупые слёзы умиления. Чудо какое-то, что он выбрал нас в Авалации. Ух ты. Так это повод для гордости, а не что-то в порядке вещей, восхитилась я. А то не забудь включить этот пункт в список своих достижений. В вашей башне магов точно оценят. Они, как мне кажется, нехило так настрадались от нашего потрясающего доктора в прошлые годы. Тогда это будет мой тайный список. Не хочу делать людям больно посредством жутких воспоминаний. Все в башне и так слишком часто осинают себя защитными знаками при виде меня. Да ладно. Я был уверен, что у тебя замечательная репутация. У меня? Да. Но следом за мной обычно появляется полынь, а это, знаешь ли, не каждая психика может выдержать. В общем, Верти, спасибо за объяснение того, что стоит за утренним заявлением Морgana великолепного. Теперь я прониклась и преисполнилась, и совершенно согласна с тобой, нам нужна вечеринка. Ура! — обрадовался он. По дороге домой, сама не понимаю, в какой момент я начала так нагло величать шале Гарвуса домом. Мы заглянули в «Соловьиную песню», и там заказали на вынос чуть ли не половину главного трактира. Сегодня в девять вечера у нас начнется традиционный летний фестиваль возле озера. Деж левася обшил официант, пытаясь заглушить доносящиеся с кухни вопли в стиле: "Сколько блюд надо приготовить? Что за прожорливые иноземцы? Приходите, будет красиво". Ох, точно. Обязательно, воодушевился Берти и пояснил мне. Я облизывался на афиши о фестивале ещё, когда уезжал отсюда, и рас уж волю судеб ясну во тут, то не собираюсь это пропускать поэтому начнем праздновать у Моргана, а потом двинем к озеру». «Отличный план», — одобрила я, и, прислушавшись к бурному монологу повара, чьи интонации мотались между воодушевлением и ужасом перед предстоящей готовкой, добавила. «А пока чувствую, нам стоит завести какой-нибудь длиннющий философский разговор. Ждать явно придется долго». Берти встрепенулся. «У меня есть тема». Уже несколько дней, я не думаю, с тех пор, как мы с тобой погуляли в слепке заклятия. Боги-хранители, звучит опасно. Предупреждаю, на слишком личные вопросы я отвечаю только в присутствии Мелисандры Кеса. Э, почему его? Потому что тогда отвечает он про себя, не затыкаясь, и не интересуясь тем, кого вообще-то спрашивали какими ужасными людьми бывают мои соотечественники Так ладно А если к делу Стражде расскажи как шолохёвцы воспринимают любовь Кого не послушаешь получается что вы какие-то психи в плане романтики отвратительно бездушные Хочу воспользоваться шансом и разобраться раз уж передо мной сидит живой лесной экземпляр Ух Я отпила принесённый официантом ежевичный лимонад И впрям философский вопрос. Жутковата будет выступать за целую нацию, не то чтобы у нас есть кодекс романтики, под которым мы расписываемся кровью. Впрочем, традиционные взгляды всё же существуют, и я их разделяю. Вот и расскажи, обрадовался Голденхалла. Я откинулась на спинке деревянного стула. Так. Ну, как и большинство шолаховцев, я выделяю три категории романтических чувств. Во-первых, самая частая и стойкая интерес или привязанность. Приятное состояние, когда у тебя внутри что-то расцветает при взгляде на человека, и тебе хочется проводить с ним много времени. Во-вторых, влюблённость. Она делает тебя немножечко долбанутым, непредсказуемым и очень счастливым. Её можно подхватить как заразу, потом пройдёт. Например, я очень часто влюбляюсь. Но стараюсь по возможности не показывать это на людях. Не показывать, опешил Берти. Почему? В Шулохе это считается хорошим тоном. Для нас влюблённость действительность сравнима с воспалением. Если чешется, почеши, но не расчёсывай до крови прямо на улице. В общем, если влюблённость взаимная, и вы оба решили её открыть, это восторг. Очень весело, очень запоминается. Но нередко быстро прогорает. Если затем влюблённость становится привязанностью, всё отлично. Но чаще после неё остаётся лишь выжженное поле. Поэтому, если у тебя с кем-то очень хорошие отношения, ты сто раз подумаешь, прежде чем демонстрировать свои чувства, а то всё может пойти прахом. Легче переждать острый период. Вертьев вскинул бровь. А что? Счастливого конца влюблённость вообще не подразумевает. Счастливый конец влюблённости это переквалификация в любовь. Яна Зида сильно подняла палец, самую редкую и самую сложную категорию романтических отношений. Ну-ка. Если она случилась, это счастье, и это надолго. Но над ней надо работать, не то она умрёт. В шулахе не принято искать и растить свою любовь, пока ты молод. Весь потом ты от неё <кхм>, не избавишься. Эта штука будет торчать посередине твоей жизни, как второй хребет, и всё. Помнишь, Сильг разговорил, что всегда чувствует гору Аскалрок. Вот так ты всегда будешь чувствовать свою любовь. Любовь сокровище, её берегут, но они не говорят с чужими. Я допила лимонад, поскребла солуминкой дно стакана. Что ещё добавить? Хм. Но ну, надо учитывать, что брак в Шулохе Это в первую очередь чисто социальное партнерство. Хорошо, если он построен на привязанности. Опасно, если на влюбленности. Потрясающе, если на любви. Собственно, поэтому большинство и стремится заключать браки как можно позже. Королевской семьи и политиков это не касается. Чтобы они были не просто сделкой. Голден Халла хотел что-то сказать, но я подняла ладонь, останавливая его. Но учитывай, Берти. Несмотря на то, что описанное мною деление на интерес влюблённости любовь общепринято, на словах некоторых ишоловцев могут смешивать эти понятия. Не потому, что они дурачки, а просто потому, что ваши других народов в книге нередко называют любовью всё подряд. Вот мы и повторяем. К тому же, знаешь, на самом деле очень мало людей в мире серьёзно обращается со словами, с магическими наречиями мы осторожничаем. Подбираем формулировки, как следует. А вот в повседневной речи ведём себя как истинные раздолбаи. Не надо далеко ходить. Маякаде из тех, кто любовью называет всё подряд, хотя чувствуем мы с ней одинаково. Для меня любовь это чуть ли не священное слово, а для неё элемент обычного дня. Так что, если однажды какая-нибудь чудесная жительница лесного королевства внезапно скажет себе, что любит себя, Не обольщайся. Это не обязательно будет означать весь тот массив смыслов, о котором я поведала. Возможно, она просто изне заморачивающиеся. Берси был доволен. Небо голубое. Ахнул он. Да вы те ещё систематизаторы. Я в восторге. А вообще мне всё это очень близко. И ты даже не представляешь, как я однажды попал с этими определениями слова любовь. Так-так, я наклонила голову. Голден Халла достал свои карманные часы, которые бывало подбрасывал и ловил в минуты задумчивости, и отщелкнул крышку. С крохотной картинки на меня смотрела миловидная блондиночка с такой упрямой улыбкой, что было видно, если ей приспичит, она горы свернет. Ее звали Линда. Мы встречались совсем недолго. Но наши отношения оставили мне на память часы, тонны вопросов и вот этот шрам. Берти провел пальцем по узкой белой полосе на шее. Я приметила этот шрам еще в день знакомства, но постеснялась о нем расспрашивать. Заказав еще лимонада и выяснив, что наши блюда на вынос все еще не готовы, Голден Халла обстоятельно поведал мне историю о продажном епископе Гриде Ликереше по несчастному совпадению бывшим отцом этой самой Линды. «Наша с ней главная проблема. Как раз и заключалось в том, что мы называли любовью совершенно разные вещи. Линда не понимала, почему мне жаль для неё таких простых слов, а я не понимал, как она может говорить о любви, имея в виду лёгкую влюблённость. Мне было очень сложно решить, как поступить после её признания. Вот она говорит: "Я люблю тебя". А я не могу ответить тем же, и при этом понятия не имею. Я не могу ответить пока что. Ибо медленно привязываюсь к людям, или не могу вообще. И Линда ждёт, а я мучительно размышляю, как в данной ситуации повести себя максимально честно, признаться в ответ со лгав. Точно нет, выпалила я. Это никогда ни к чему хорошему не приводит. Тогда что? Расстаться из вежливости от греха подальше или продолжать встречаться, ожидая у моря погоды, а у сердца своего таких ударов? по которым поймёшь. Это она. Что из этого правильный выбор? М? Тинави. Бертио умолк вопросительно, глядя на меня и перебирая пальцами цепочку от часов. Я не знаю, по некотором размышлении сказала я. Как ты поступил? Я продолжил встречаться с ней, а вскоре разразился мой конфликт с церковью. Меня осудили и изгнали как еретика. Почти месяц я находился без связи с внешним миром, и только прибыв на остров Этерны, вновь обрел свободу. Там я несколько дней пытался подобрать слова для письма Линди. И вот, пока я думал, мне пришла весточка от нее, весьма неожиданная. По усмешке Берти я догадалась, что могло быть в той записке. Голден Халла подтвердил мою мысль. Она писала, что ей невероятно больно, что я навсегда останусь в ее сердце. Но она внезапно полюбила другого, и на сей раз ей кажется, что это по-настоящему. Если что, они расстались через год. Ей испытал дикую смесь эмоций: с одной стороны, колоссальное облегчение, с другой острую боль, ведь я всё-таки был влюблён в неё. Впрочем, это чувство сошло на нет за несколько месяцев. Не зря говорят: с глаз долой из сердца вон. «Почему же тогда ты носишь часы с ее портретом?» Я снова посмотрела на рисунок улыбающегося женского личика. «Потому что Линда спасла мне жизнь». Берти вздохнул и закрыл крышку. «Мне бы действительно перерезали горло, если бы она не ворвалась в ту допросную с отчаянными криками и мольбами меня не трогать. Что бы ею ни двигало, я обязан ей и невероятно благодарен. А на мой взгляд, благодарность — Это та самая вещь, о которой нельзя забывать никогда. Ты можешь изредка поддаваться любому другому греху, хоть гордыне, хоть гневу, хоть зависти, но отсутствие благодарности, оно же уныние это самое страшное преступление перед самим даром жизни. И сейчас, когда я смотрю на портрет Линды, то вспоминаю о том дне, когда остался жив, а не о наших пылких свиданиях. «Возможно, начнись наши отношения с дружбой, а не с романа. Мы бы общались до сих пор. Думаю, для вас все сложилось единственно возможным способом. Как это всегда и происходит в жизни, по-другому нельзя было». «Согласен. И по прошествии времени я счастлив, что приобрел этот опыт. Ведь каким красивым шрамом я теперь могу хвастаться». «Хороший, да?» – рассмеялся Голден Халла. Имянящий порхающий пробежался пальцами по своей шее. Хороший, но и мои ничего так. Ей грива потрепалась себя за ухо. Аминь, мы лучшие. Не успели мы выпить за это, как из кухни всё-таки принесли нашу еду. Подхватив грандиозное количество пакетов, перестарались. М-да. Мы направились к Мургану.